Глава 5. За счёт своего кропотливого труда поднимались на ноги жители села Калинов мост. Старались, не отставали, шли в ногу с прогрессом. Легковые автомобили в начале 21 века стали не роскошью, а средством передвижения. Осваивали просторы интернета, почувствовали всю прелесть цифрового телевидения. Но все эти прелести цивилизации были только между делом, а в основном работа. Дела крестьянские не знали выходных и праздничных. Лишь в зимнюю пору село затихало от больших забот и хлопот. Крестьяне, убравшись во дворе, накормив скотину, прятались по домам. Долгими зимними вечерами могли себе позволить посмотреть телевизор, полазить по интернету, посидеть в Одноклассниках. С приходом весны начинали суетиться, готовиться к посевной. Приходила пора, и сажали на своих участках земли картошку, сеяли тыкву и кормовую свеклу, ячмень. На зелёную подкормку и сено сеяли лику с овсом, а под покров зерновых культур многолетние травы: клевер, люцерну, козлятник и кострец беззостый, называемый всеми в селе просто костёр. Хорошие урожаи костра на сено убирали крестьяне со своих огородов. Ценили сельчане это многолетнее корневищное злаковое растение, достигающее высоты до 1 м. Это синокосное и пасбищное растение, хорошо поедаемое всеми видами скота. Выращивали и на полях кооператива. Кормила матушка-земля труженик осела. Главное не ленись, работай. То, что ты вложишь в землю, воздастся тебе сторицей. Не сегодня, а так завтра. Пусть в этом году неурожай, на следующий соберёшь обильный. Доля такая крестьянская жить с надеждой и верой в лучшее, работать, не покладая рук. Или как говорили мужики, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Только ленивые люди прозябали всю свою жизнь, жалуясь и плача, завидуя всем. Жили с надеждой на дядю: барин приедет, он-то нам поможет. А трудовой народ надеялся только на свои крепкие руки и здравый разум, прося у Бога одного хорошей погоды. А в этом году крестьянам с погодой пока везло. Господь дал им возможность отсеяться. В кооперативе закончились сев зерновых культур, и по этому поводу Миронов объявил в не очередной выходной праздничный день в честь успешного завершения посевной. Люди посадили картошку, отсели свои огороды и теперь с надеждой ждали результатов своих трудов. В столовой кооператива в честь окончания сева собрали праздничный стол для участников посевной кампании. Мужики в ожидании председателя и агронома стояли на улице и, укрывшись от жары в тени белоствольных берёз, вели свои разговоры. Все мужские споры сводились в последнее время к одной теме, всеми любимой и обсуждаемой. Тема современного автомобилестроения не сходила с уст владельцев иномарок. Они нахваливали свои машины и хвалили отечественные автомобили. Лишь один Виктор Сёмин, владелец машины Lada Vesta, которую он недавно купил, защищал свой автопром. Вам всё не нравится, что касаемо нашего российского, как я понимаю. А то, что вы поддерживаете экономику зарубежных стран, подрывая свою отечественную, вас это не волнует. Вы все хотите кого-то удивить, показать себя, своё состояние, отдавая дань моде. Всё хотите друг друга переплюнуть, покупая, как вам кажется, крутые тачки. Да и наши машины неплохие. Мне по душе свои российские автомобили. А изъяны и недостатки можно найти у любой машины. В мире нет ничего совершенного, за все надо платить, и чем выше твои требования, тем дороже машина. А то, что вы пихаете свои деньги зарубежным производителям, это со временем всем нам аукнется. В итоге нас купят за наши же деньги, возьмут без всякой войны. Мы только хвалимся своими боеголовками и вооружением. А в случае войны кто будет нажимать кнопку ядерной бомбы, если у нашей российской элиты в западных и американских банках уже лежат 500 миллиардов долларов? они что, идиоты, будут уничтожать свои капиталы? И вы, покупая всё зарубежное, способствуете накоплению их богатств. Теперь вон новая мода пошла всё китайское покупать. Шерпатри причём можно купить, а машина-то и чем лучше наших. Вот ты, Николай, купил себе китайскую тачку. А на чем лучше наши гранты или приоры, Весты? спросил Сёмин, повернувшись к Соловьёву, трактористу кооператива, мужчине 50 лет, стоявшему поодаль с езвительной ухмылкой на лице. Тот, обидевшись на долгубы, отошёл в сторону. Мужики ещё долго спорили, обсуждали проблемы нашего автопрома, коснулись и политики. Жаркие были споры. И лишь подъехавшая Миронов с совсомом прекратили дебаты горячих парней, приглашая всех за столы. Василий Петрович был не в настроении, но не подавал вида. Шутил с мужиками, рассказывал анекдоты, пока те рассаживались за столы. Не хотел он сегодня в такой праздничный для них день портить им настроение. «Пусть им про эту африканскую чуму свиней и про вынужденный забой поросят у населения, близлежащих к холдингу Агростан, сел и деревень», рассказывает глава сельской администрации Николай Петрович Ивашкин, который завтра в срочном порядке, по негласному указу главы района Сидорова, должен собрать сход с жителей села Калинов мост. «Пусть про это мужики узнают не от меня», – подумал про себя председатель кооператива. «Праздник есть праздник, а поэтому надо гулять и веселиться». Миронов шутил, рассказывая анекдоты. Знакомит молодая девушка своего отца со своим женихом. Папа, знакомься, это Александр. Проходите, Александр, отобедайте с нами. Папа, Александр сыт. Александр, не сыт, проходите. Так что, дорогие мои гости, не сыте, проходите, садитесь, угощайтесь тем, что Бог послал. Столы были накрыты небогато, но со вкусом. Икрой и крой чёрный и красный Миронов своих гостей не угощал. На столах лежали овощные салаты, приготовленные работниками столовой. Нарезанные сыры и колбасы разных сортов, мясные закуски, овощи и фрукты, красиво уложенные в тарелки, украшали праздничный стол. А главным составляющим русского гостеприимства была водка, которая стояла на столах в бутылках в изобилии. Василий Петрович поднялся из-за стола, взял в руку рюмку водки и, кашлянув, сказал свой праздничный тост. Дорогие мои, разрешите мне сегодня от себя лично, от имени всех членов управления, поздравить вас с окончанием посевной. Полдела сделано. Теперь будем ждать милости от природы. А вам большое спасибо за ваш плодотворный труд. Отсеялись в оптимальные сроки, сделали большой объём работ. Так давайте выпьем, чтобы наши надежды оправдались. За вас, дорогие труженики мои. Гости, встав, чокаясь, поздравляли друг друга. Желали хорошей погоды и доброго урожая, и выпив, стали закусывать. Поднялся дружный и весёлый гомон. Мужики шутили и смеясь рассказывали весёлые истории из жизни села. Поднимались жаркие споры касаемо политики, но напряжение постоянно снимал Миронов, предоставляя слово каждому руководителю подразделения. Свой праздничный красноречивый тост сказал и Агранов Авсов. Он встал из-за стола, немного захмелевший, с добродушной улыбкой на лице сказал. «Мне часто говорят, Николаевич, будет дождик, будет гром и не нужен агроном. Агроном может быть и не нужен, а вот без добротных механизаторов не будет и нашего хозяйства, не будет и хлеба на нашем столе. Только благодаря им и их кропотливому труду мы живем и процветаем. Организовать дело несложно, тяжело пахать эту землю, сеять на ней хлеб, убирать в закрома. Так давайте сегодня мы выпьем за тех, кто работает на земле, безропотно отдаёт себя на благо процветания нашей родины. За вас, товарищи, за ваш благородный труд. И выпив рюмку водки, закусив, он протяжно в полный голос затянул свою любимую песню. Выходил на поля молодой агроном, говорил, что земля вся в наряде цветном. Хороша земля, мой край дорогой, люблю тебя всей русской душой. Миронов с инженером Авсовым дружно подпевали. Виктор Николаевич Сёмин подхватил гармошку и, подладившись, растянул миха, распевая, влился в общий хор голосов. Он не спал допоздна, на рассвете вставал, чтобы больше зерна каждый колос давал. Мужики подпевали им, стараясь на свой лад, но звонкий голос Василия Петровича, тенор агронома Авсова и басистый голосок Сёмина выделялись из общей песенной группы мужиков. Петь они любили и были душой компании, распевая и удалые казацкие, и русские песни. А Сёмин иногда затягивал и украинские народные. Закончив одну, они запевали другую. Отдыхали душой. Девчата-работницы столовой разносили горячее блюдо. Мужики пробовали, нахваливали поварих заискусное угощение. Выпивали и произносили речи, поздравляя друг друга, а потом вставы за стола, пустились в пляс под гармошку. Кружав в танце молодых работников столовой Татьяну Брагину и Зинку Столярову, которые хорошо пели и плясали. На удивление всем, они замечательно исполняли частушки своими задорными, заливистыми голосами. Зинка, попросив Сёмина поиграть им на гармошке, затянула Нам и Вашкин помогает, помогает мэрия, Амиронов обещает: "Ждите, будет премия". И подхватил Миронова за руку, закружила вокруг себя. Василий Петрович, не растерявшись, затянул свою: "Ой, Зинуля, дорогая, я любить не устаю, только кто меня в бугая приголубит, как в раю". Тут своим заливистым голосом запела Татьяна. Стал у нас Миронов предом всех поставил в один ряд. Он своим девчатам предан, каждый день даёт наряд. Миронов подхватил её на руки и весело смеясь, закружил худенькую невысокого роста Татьяну Брагину. Та, заливаясь звонким смехом, твердила одно: "Василий Петрович, пустите, голова кругом". А частушки всё продолжали распевать. Изина Осталярова, не уступая Татьяне, продолжала: "Часто вечером встречаю, ухажю ра своего. Я в объятиях нежно таю, видя сотовый его". Татьяна Брагина, освободившись из рук Миронова, пустилась в пляс. Мне подарок дорогой подарил любовник навороченный iPhone. На балансе стольник. Долго ещё пели и плясали под гармошку, уморив Сёмина, и тот, сославшись на усталость, вышел на улицу подышать свежим воздухом. Татьяна Брагина включила магнитофон, и мужики продолжили танцы под популярную музыку 80-х-90-х годов XX -го века танцевали с ними и Татьяна с Зиной. Снова садились за столы. Между весёлым и дружным смехом поедали приготовленные закуски, пили водку. Выходили на улицу и сидели на скамейках под берёзами и сиренью, вели свои незамысловатые разговоры, и ещё сильнее опьянея от свежего майского воздуха, от запаха цветущей сирени и зелёного шума берёз. Этот прекрасный мир остановился для них на мгновение. Они воедино слившись с живой природой, почувствовали себя сегодня счастливыми людьми, забыв про проблемы и заботы, горести и печали. Только вот так, в дружной весёлой компании, за гостеприимным русским столом, с гармошкой в руках и с песней на устах, сельчане чувствовали себя привольно и счастливо. А завтрашний день готовил им новые дела, которые требовали своего решения.